Глава 15. На следующее утро, выпив кофе, Том спустился в сад. Ночью прошел дождь, и георгины выглядели особенно свежими. «Их не мешало бы проредить», — подумал Том. «И было бы неплохо срезать несколько цветков для гостиной. Мадам Аннет делала это редко, зная, что хозяин любит выбирать цветы для букетов сам. Дэвид Притчард уже вернулся», — напомнил себе Том. Вернулся вчера ночью, а сегодня, возможно, собирается на рыбную ловлю. Или нет? Том оплатил счета, около часа поработал в саду, потом пообедал. Мадам Аннет сегодня утром не принесла из булочной никаких свежих сплетен о притчардах. Том проверил две машины, стоявшие в гараже, и ту, которая находилась снаружи. Универсал с огромным багажником. Все три заводились с пол полоборота» затем сел в «Красный Мерседес», на котором ездил редко и который считался машиной Элоизы, и поехал в западном направлении. Дороги, расходящиеся веером по равнине, были Тому смутно знакомы, хотя он никогда не ездил по ним в торговые центры Море или Фонтенбло. Том даже не пытался вспомнить, по какой дороге они с Бернардом той ночью гнали машину с бездыханным телом Мерчисона в багажнике. Он просто надеялся тогда найти канал или какую-нибудь достаточно уединенную речушку, куда можно было бы легко сбросить закутанный в брезент труп. Том помнил, что положил в брезентовый сверток несколько крупных булыжников, чтобы тело не всплыло на поверхность. Насколько ему было известно, так оно и получилось. В бардачке он видел сложенную в четверо дорожную карту, возможно, даже этой местности, но предпочел довериться своему чутью. В этом районе протекали три крупные реки. Луэн, Йонна и Сена, в каждую из которых впадали многочисленные каналы и притоки с названиями и без. В один из таких каналов Том когда-то избросил Мерчисона, причем с парапета моста, который рассчитывал легко узнать. Возможно, эта задача не имеет решения. Если бы кто-то попытался разыскать дервото в какой-нибудь из многочисленных мексиканских деревушек, поиски могли бы длиться целую жизнь, а то и не одну, подумал Том потому что художник никогда не бывал в Мексике. Он всю жизнь прожил в Лондоне, из которого уехал в Грецию только для того, чтобы покончить с собой. Том бросил взгляд на датчик топлива. Бак был полон больше, чем наполовину. Том развернулся на следующем перекрестке и поехал на северо-восток. Дорога почти опустела. Встречные машины попадались сначала через каждые три минуты, а потом и того реже. Вдоль дороги тянулись фермерские поля, на которых плотными рядами поднималась кормовая кукуруза. То и дело в воздух взлетали стаи черных ворон, оглашая окрестности хриплым карканьем. «В ту ночь они с Бернардом проехали семь или восемь километров на запад от Вильперса», — вспомнил Том. «Может, стоит вернуться домой и начертить на карте круг с центром где-то в том районе?» Том выехал на дорогу, которая должна была вывести его сначала к коттеджу Причардов, а потом к особняку Гре. «Надо позвонить Бертелином», — вдруг подумал он. Видели ли когда-нибудь Причард и красный Мерседес Элоизы? Том решил, что нет. Подъезжая к их двухэтажному белому дому, он снизил скорость, пытаясь что-нибудь разглядеть. На площадке перед крыльцом стоял белый пикап. Доставка спортивного инвентаря... Что-то серое и вытянутое было прикручено к багажнику на крыше пикапа, нависая сзади над землей. Тому показалось, что он услышал мужской голос, или даже два, но он не успел в этом удостовериться, потому что его машина уже проехала дальше. Что лежало на багажнике пикапа? Небольшая лодка? Серый брезент напомнил Тому тот грязно-бежевый материал, брезент или холст, в который он упаковывал Томаса Мерчисона. Что ж... Возможно, Дэвид Причард обзавелся и пикапом, и лодкой, и даже помощником. Весельной лодкой. Но как мог один человек спустить ее в канал, когда высота воды там менялась в зависимости от работы шлюзов? А если прибавить вес мотора? Да и самому потом придется спускаться с помощью веревки. Берега канала почти отвесные, так что непонятно, обсуждал ли Причард оплату с курьером или с предполагаемым помощником. Если Дэвид Причард вернулся домой, Тот Дженнис и без того ненадежная союзница, как источник информации о муже, была для Тома потеряна. Дэвид мог взять трубку первым или подслушать разговор, или просто вырвать трубку из рук жены. Дом Грэ в данный момент не подавал признаков жизни. Том свернул налево, в безлюдный переулок, потом направо, и через несколько сот метров оказался на дороге, ведущей прямиком в Бель-Омбр. «Вуази», — вдруг подумал Том. Это название всплыло у него в голове совершенно неожиданно, без всякой причины. Деревушка, возле которой протекал канал или речной рукав, в который он бросил труп Мерчесона. В Уази. Где-то на западе. В любом случае, ее можно поискать на карте. Вернувшись домой, Том немедленно этим занялся. Он достал подробную карту региона Фонтенбло. А вот и она. Немного на запад, недалеко от Санса, у реки Луэн, расположилась деревня Вуази. Том вздохнул с облегчением. «Труп Мерчисона могло отнести течением только на север, к сене», — подумал он. «Если этот труп вообще сдвинулся с места, в чем Том сильно сомневался. Даже учитывая проливные дожди и подводные течения, могло ли там меняться течение? Только не на реках в глубине материка», — решил Том. «К тому же им повезло, что это была река, потому что каналы время от времени осушались для ремонта. Он набрал номер Бертелинов, и трубку взяла Жаклин». «Да, они с Элоизой на несколько дней ездили в Танжер», — подтвердил Том. «И Элаиза пока еще там». «Как поживают сын и невестка?» — вежливо осведомился Том. «Сын Бертелинов, Жан-Пьер, закончил учебу в школе изящных искусств, которую едва было не бросил из-за девушки, впоследствии ставшей его женой. В свое время это очень расстраивало его отца. Том помнил, как Винсент кричал, что ни одна девушка того не стоит». «У Жан-Пьера все в порядке. В декабре они ожидают ребенка». Голос Жаклин зазвенел от радости. «О, поздравляю!» — сказал Том. «Теперь в вашем доме наверняка станет теплее». Жаклин рассмеялась. Это была больная тема. Горячей воды у них с Винсентом не было многие годы, но сейчас они собирались сделать второй туалет возле гостевой комнаты и еще один умывальник. «Замечательно!» — улыбнулся Том. Когда-то Бертелины решили, что в сельском доме надо жить просто, поэтому для умывания кипятили воду в чайнике, а туалет поставили на улице. Том и Жаклин пообещали друг другу непременно встретиться. Такие обещания редко выполняются, подумал Том, потому что всем постоянно не хватает времени. Но все же, когда он повесил трубку, на душе у него потеплело. Хорошее отношения с соседями — немаловажная вещь. Том развалился на диване с Геральд Трибьюн в руках. Он решил, что мадам Аннет в своей комнате, так как ему показалось, будто он слышал звуки телевизора. Том знал, что его экономка любит мыльные оперы. В старые времена она даже пыталась пересказывать особенно захватывающие повороты сюжета, ему или Элоизе, пока не поняла, что чита Рипли равнодушна к такого сорта картинам. В половине пятого, когда солнце стояло еще высоко над горизонтом, он сел в шоколадное Рено и отправился в УАЗи. «Какая огромная разница», — думал он, глядя в окно, между нынешним залитым солнцем, мирным деревенским пейзажем и тем зловещим мраком, когда безлунной ночью они с Бернардом мчались, не разбирая дороги. Зато до сегодняшнего дня, напомнил он себе, место, которое они нашли, было наиболее удачной могилой для Мерчесона, и, возможно, останется таковым и впредь. Том увидел городской указатель раньше, чем сам город, который скрывался за поворотом, а потом за чередой деревьев. Справа был мост около 30 метров в длину. С этого моста, через парапет высотой чуть выше пояса, они с Бернардом и сбросили труп Мерчисона. Том ехал на первой скорости. Он пересек мост по правой стороне и поехал дальше, не заботясь о том, куда попадет — Том вспомнил, как они с Бернардом поставили машину у моста и потащили на него брезентовый тюк. Или они набрались смелости и заехали на мост прямо на машине. Воспоминаний о той ночи у него почти не осталось. Том притормозил и сверился с картой. Увидев, что впереди перекресток, поехал дальше, зная, что там будет указатель к Немуру или Сансу, и он поймет, где находится». Грязная, сине-зеленая речная вода текла на пару метров ниже, сегодня, по крайней мере, травянистых влажных берегов. Невозможно было спуститься к руслу, не поскользнувшись и не скатившись кубарем вниз. Вернувшись домой, Том стащил с себя рубашку и джинсы и уснул, как убитый, в своей спальне. Его охватило умиротворенное спокойствие — Это было чудесное забытие на три четверти часа, после которого он почувствовал, что избавился от напряжения Танжера, беспокойства от Лондона и разговора с Цинтией, тревоги по поводу предполагаемой покупки Причардом лодки. Том пошел в комнату, которую называл «правой угловой» и считал своей студией или рабочим кабинетом. Старый, добрый, дубовый пол здесь по-прежнему был в порядке, хотя, может, не так хорошо отполирован, как в других комнатах. Том застелил его кусками холста, которые придавали комнате особое очарование, а заодно служили защитой от потеков краски и тряпкой, если надо было вытереть кисть. «Голубь! Какую комнату выбрать для этого на первый взгляд непритязательного наброска на старой пожелтевшей бумаге? Конечно, гостиную, чтобы разделить удовольствие с друзьями». Том несколько секунд разглядывал картину, написанную им собственноручно, которая стояла на полу, прислоненная к стене. Она изображала мадам Аннет с чашкой и блюдцем в руках, подававшую ему утренний кофе. Чтобы не утомлять экономку позированием, он предварительно сделал с нее несколько набросков. Он изобразил ее в фиолетовом платье и белом фартуке. Рядом стоял один из портретов Элоизы. Она выглядывала из-за закругленного углового окна его студии, положив правую руку на оконную раму, а левую — на бедро. «Тут тоже пришлось повозиться с набросками», — вспомнил Том. Элоиза не соглашалась позировать дольше десяти минут. «Может, попробовать написать пейзаж за окном?» Прошло уже три года с последней такой попытки. Темный густой лес за границей его собственных владений, где тело Мерчисона упокоилось в первый раз, не очень приятное воспоминание. Том сосредоточил мысли на новой композиции. «Да, он сделает первый набросок завтра утром», Роскошные георгины на переднем плане, справа и слева, розовые и красные розы чуть в глубине. Из этой идиллической картинки можно сделать что-то сопливо-сентиментальное, но у Тома была другая задумка. Он решил работать только мастихином. Том спустился вниз, достал из гардероба белый хлопчатобумажный пиджак, главным образом для того, чтобы было куда положить бумажник, и пошел на кухню, где хлопотала мадам Аннет. «Уже в трудах?» Но еще нет и пяти, мадам. Грибы, месье. Лучше готовить их заранее. Она поставила миску с грибами в раковину, подняла на него прозрачные голубые глаза и улыбнулась. Я выйду на полчасика. Купить что-нибудь. Уи, месье, ле парызьян ле сильвопле. С удовольствием, мадам. Сначала Том купил в баре газету, чтобы не забыть о ней вовсе. Еще не все и вернулись с работы, но бар уже гудел, как растревоженный улей. «Крик! Ан Анпитеруш! Жорж!» И Мари начала входить в вечерний ритм. Она помахала Тому рукой из-за барной стойки. Том поймал себя на том, что озирается в поисках Дэвида Причарда, и облегченно вздохнул, обнаружив, что его здесь нет. Причард сразу бы бросился в глаза. Высокий, очкастый, он всегда держался особняком. В этот раз Том снова поехал на красном «Мерседесе». Сначала рванул в сторону Фонтенбло, потом ни с того ни с сего повернул налево. Теперь он ехал в юго-западном направлении. Что сейчас делает Элоиза? Возвращается с Наэль в отель «Мирамаре» с полиэтиленовыми пакетами и только что приобретенными корзинами, полными обновок. Собирается принять душ и вздремнуть перед ужином? Может, позвонить ей сегодня часиков три ночи?» У указателя в Вильперс Том повернул к дому, отметив, что до городка 8 километров. Он резко затормозил, чтобы фермерская девчушка перегнала через дорогу гусей, помогая себе тонким длинным прутом. «Как это мило», — подумал Том. Три белых гуся шли туда, куда их направляла хозяйка. Но делали это в своем темпе, медленно и невозмутимо. На следующем повороте Тому пришлось сбросить скорость, потому что пикап впереди едва полз. К его верхнему багажнику был прикручен обернутый серым брезентом неуклюжий тюк. По правую сторону дороги, метров через 60-80, как раз протекал небольшой канал. Причард с помощником или в одиночестве. Том держался достаточно близко, чтобы разглядеть через заднее стекло пикапа, что водитель беседует с человеком, сидящим рядом. Том почти слышал, как они говорят о воде справа от них. Он еще сильнее сбросил скорость». Определенно, это был тот самый пикап, который он видел на заднем или на главном дворе Причардов, как бы они его там ни называли. Том подумал, не свернуть ли на боковую дорогу, но потом решил просто обогнать пикап. Не успел он прибавить скорость, как на горизонте появился большой серый пижо, который летел будто на пожар. Том притормозил, пропуская его, и снова нажал на газ. Когда он обгонял пикап, мужчины в нем все еще разговаривали — Водитель с кудрявыми светло-каштановыми волосами был ему незнаком. Причард сидел рядом с ним и что-то оживленно рассказывал, указывая рукой на канал. Том был уверен, что никто из них его не заметил. Он двигался в сторону Вильперса, следя в зеркало заднего вида, не ломанет ли пикап через поле, чтобы подобраться поближе к каналу. Но тот продолжал катить по дороге, пока не скрылся за горизонтом.